Эпилог. «То-то тетя Нина удивится», — сказала я, глядя, как Рома открывает дверь. «Мы никогда не возвращались вместе домой в полдень». «Опять одеколоном пахнет». «Ничего не чувствую», — ответил Роман, входя в холл. «И...» Муж замолчал. Меня удивило, что он прервал свою речь на полуслове и сейчас смотрит в пол. Поэтому я тоже опустила взгляд. Приметила здоровенные мужские ботинки и прошептала. «Это не твоя обувь!» «Нет», — очень тихо согласился Звягин. «А на вешалке чужая ветровка?» «Ага, может, к нам залез вор?» «Он снял обувь?» — усмехнулся Роман. «Не захотел пачкать пол!» И тут из коридора, который ведет в кухню и столовую, раздалась песня. По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед, Чтобы с боем взять Приморье. Популярный военный марш времен Гражданской войны 1917-1922 годов. Музыка Дмитрия Покраса, текст Владимира г и л я р о в с к о г о «Белой армии оплот» — добавил другой голос, — женский, который доносился из прохода ведущего в гостевую спальню. И через секунду я увидела мужчину. Верхняя часть его тела оказалась голой. Нижняя завернута в полотенце, которое я никогда бы не купила. Голубая махровая простынка с принтом из розовых поросят. Свинки держат в копытцах мочалки, мыло. Незнакомец нес поднос, на котором стояли кофейник, чашки и молочник. Почему-то лицо человека показалось знакомым. Где-то мы встречались. «Здрасте!» – произнесла я. «Э-э-э-э!» – -э -э", пробормотал дяденька. «Ну!» «Тетя Нина!» – воскликнул Роман. Я повернула голову и приметила справа Нину Михайловну в ярко-красном пеньюаре, обшитом черным кружевом. «Тетя Нина, вы похожи на катафалк! Снимите этот халат немедленно!» Я поняла, что муж растерялся до последней степени, поэтому и произнес эти слова. «Дети!» — з а т а р а т о р и л а тетя Звягина. «Вы же никогда в это время домой не возвращались!» Мужчина чихнул, поднос наклонился, кофейник свалился на пол и разбился. Рядом рухнули чашки с молочником. «Вспомнила, где видела вас!» — воскликнула я. «Мы везли технику. Нас остановил гаишник, взяточник. А вы его начальник. Потом нас до дома проводили. Вас зовут... Алексей!» «Андрей Петрович Антонов», — представился мужчина. «Простите, кокнул ваш с е р в и с Новый сегодня куплю». «Это вы ездите в машине, в которой сзади лежит плюшевый тигр!» Подпрыгнула я. «А в квартире теперь часто пахнет вашим одеколоном!» «Игрушку Нина подарила», — объяснил Антонов, поднимая с пола небольшую коробочку. «Сказала я, на тигра похож!» «У вас с моей тетей Роман», — пробормотал Звягин. «Любовь у нас с первого взгляда». «И принципы жизненные совпадают», — уточнил Андрей Петрович. Потом открыл коробочку. «Вот, предложение хотел красиво сделать. Вы не д у м а е т е что я нищий, который решил удачно пристроиться. Есть собственная квартира, хорошая работа. Не был женат никогда. Наследников нет». «Дети», — залепетала Нина, — «простите меня. Без вашего разрешения мы встречались тут». Через неделю перееду в свой дом. «Тетя Нина!» — закричала я. «Как здорово, что у вас скоро свадьба! Разрешите, буду вашим стилистом!» Роман хлопнул себя ладонью по лбу. «Совсем забыл, Степа! Нас же ждут! Пошли!» Я хотела спросить, куда следует спешить, но муж живо вытолкнул меня за дверь. «Пусть голубки одни побудут. Поедем, поедим где-нибудь!» «Счастье можно найти где угодно!» — засмеялась я. «Иногда оно стоит на дороге, решает у тебя документы проверить!» Я замолчала. «Что не так?» — прищурился Роман. «Только сейчас появился вопрос», — тихо сказала я. «Ася и Коля!» Ася быстро поправляется. Николай медленно, но ему намного лучше. «Знаю». Валентин Петрович помог им. У меня другой вопрос. Николай и Ася живут во флигеле. Там же у них мастерская. Они любят старших, но совместные чаепития устраивают редко. Все заняты. Понимаешь? Роман кивнул. Юрий Михайлович мог легко обмануть детей и внуков. Ася сидит за швейной машинкой. Коля мастерит куклу. Или они с заказчиками встречаются. Ребята в школе. Юрий Михайлович... Мог бы выходить в сад, ходить по дому, говорить по телефону. Мог бы, при условии, что живет один. Но есть Олимпиада Евгеньевна. Как от нее скрыть правду? Ждал, что ты задашь этот вопрос. Следовало раньше правду сообщить, но язык не поворачивался. Олимпиада Евгеньевна — правая рука мужа. Она всегда ему помогала. «Неправда!» – прошептала я. «Тетя Липа не такая! Она хорошая, добрая!» Муж вздохнул. Олимпиада знала, что Юрий Михайлович здоров. Ты права. Скрыть это от тех, кто постоянно рядом, тяжело. Первый обман заподозрила Екатерина, младшая сестра Олимпиады. А потом ее дочь Ирина. Убили их с помощью блузок. Годовиков объяснил сначала тебе, а потом Угову, что неизлечимый недуг передается через все биологические жидкости человека. Кровь, пот, слюну, слезы, сперму. Олимпиада купила дорогую кофту. Лолита в ней интенсивно побегала, вспотела. Вещь высушили, сложили и подарили Екатерине. А та, не очень обеспеченная, обрадовалась. Сразу нарядилась в обновку. Возбудитель болезни активировался от тепла тела. С Ириной поступили так же. Я попятилась. А Николай? Ася? Родители решили их тоже убить? За что? Нет. Николай сам виноват, что оказался в очень тяжелом состоянии. Когда у него поднялась не очень в ы с о к а я температура, Младшему Болотову следовало пойти к врачу, а вместо этого он занялся самолечением. Назначил себе лекарства, неделю пил их. С воспалением легких шутить не следует. Николаю стало совсем плохо, он оказался в больнице в тяжелом состоянии. Ася впала в истерику. Екатерина умерла, Ира вслед за ней, Коля следующий. Таков был ход ее мыслей. Анастасия потеряла все рычаги управления собой. Страх за мужа и тяжелый стресс спровоцировали у женщины подъем температуры, и твоя подруга перепугалась еще сильнее. Психика человека способна управлять его здоровьем, поэтому у Аси стартовало воспаление легких, хотя, возможно, она его получила от Коли. Не все доктора считают пневмонию заразной, но нет доказательства и того, что она стопроцентно безобидна для окружающих. К болезни младшего Болотова и его жены л а л и т а никакого отношения не имеет. Но поскольку Николая привезли в ту же клинику, где пытались вылечить Екатерину и ее дочь, врачи занервничали. Да еще на Николая не действуют антибиотики. Почему? Он сейчас признался врачам, что принимает их каждую весну и осень профилактически. Пьет в больших дозах по 4 месяца. Ему так посоветовал приятель. Сказал, грипп может убить человека, принимай антибиотики заранее. Я пью их курсами и здоров всегда. Вот ни в коем случае нельзя так поступать. Возникнет привыкание к медикаментам. И когда они реально понадобятся, то не сработают. Почему Николаю помогло лечение Годовикова? Это сильный противовоспалительный набор без антибиотиков. Асе тоже сразу стало лучше. Я выдохнула. Значит, они выздоравливают. Что ждет Юрия Михайловича и Олимпиаду Евгеньевну? Не отвечу. Но, полагаю, торт с кремовыми розами им не подарят. Они убийцы. «Очень трудно в такое поверить», — тихо сказала я и взяла телефон, который начал звонить. Пространство заполнил красивый баритон. Похоже, я случайно включила громкую связь. «Добрый день, Степанида. Вас беспокоит артист Маишков. Мне сказали, что вы жена многоуважаемого бизнесмена Романа Звягина. Очень хотите попасть на премьеру спектакля «Мыши моей души», верно?» забормотала я. «Да, конечно, спасибо! Очень рада вашему звонку!» н у не говорить же вежливому мужчине, что на самом деле разыскивала Василия Машкина. Телефон тихо звякнул. «Выслал вам личное приглашение и билет на самолет», — сказал баритон. «Билет на самолет?» — переспросила я. «Куда?» «Сейчас нахожусь на Камчатке. Премьера не в Москве состоится». «Вас встретит моя помощница Нелли». «Я попыталась отказаться от оказанной мне чести». «Спасибо, но билет, наверное, очень дорогой. Лучше сдайте его. Приду к вам на спектакль в Москве». «Дорогая Степанида, не переживайте», — засмеялся Маишков. «Очень буду рад увидеть жену господина Звягина. Давно мечтал с ним познакомиться. Наслышан о мужчине...» Он спонсор нескольких театральных проектов. Жду вас. Я убрала трубку и посмотрела на мужа. Он громко засмеялся и спросил. «Полетишь?» «Похоже, ему нужен щедрый благотворитель, а не его жена», — развеселилась я. «Давай я сдам свой билет и куплю его тебе. Скажешь Маишкову, что я уже не юная и...» «Стёпа», — остановил меня Роман. «Знаешь, как определить...» «Молодая ты женщина или уже нет?» «Как?» Муж прищурился. «Пока количество туфель на каблуках превышает количество принимаемых таблеток, никто не посмеет назвать даму старухой, даже если ей перевалило за сто лет».